В коляске сверху откидным, хлестал лошадь шляпой, и лошадь летела, как шальная. Подскакал он к вершине холма, видим, поводья. не оттягивает, значит, будет прыгать через изгородь. Мы вскочили до того, перепугались просто жуть, а он кричит: Смотри, Эллин, погляди, как я сейчас вот этот барьер возьму. А лошадь, У самой изгороди стало, как вкопанная. Батюшка ваш, ей через голову-то и перелетел. Но он совсем не страдал. Когда мы подбежали к нему, он был уже мертвый. Видно, шею себе сломал. Уилл помолчал, дожидаясь, чтобы она что-то сказала, но так и не дождался. Тогда он тронул вожжи. — Пошел, Шерман, — сказал он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 раскинувшиеся за скотным двором и фруктовым садом Тары. Вокруг стояла тишина. Все было такое свежее, расистое, зеленое, и вид хлопковых полей принес успокоение и усладу ее и страдавшемуся сердцу. Тара на восходе солнца казалась таким любовно ухоженным, мирным местом, хотя хозяин его лежал в работе. Приземистый курятник был обмазан глиной от крысы ласок, а сверху побелен, как и бревенчатые конюшня. Ряды кукурузы, ярко-желтые тыквы, горох и репа были тщательно прополоты и аккуратно огорожены дубовыми кольями. Во фруктовом саду все сорняки были выполоты, и под длинными рядами деревьев росли лишь маргаритки. Солнце слегка поблескивало на яблонях и пушистых розовых персиках, полураскрытых зеленой листвой. А дальше, незвилистыми рядами, стояли кусты хлопчатника. Неподвижные зеленые под золотым от солнца небо. Куры утки важно в перевалку направлялись в поле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 простиравшимися, сколько хватал глаз. Но все, что у них осталось, было отменное. А настанут лучшие времена, и можно будет вновь поднять эти акры, заброшенные с земли, лежавшие под парами. Земля будет только лучше плодоносить после такого отдыха. Уилл не просто сумел обработать какую-то часть земель, он сумел поставить твердый заслон двум врагам плантаторов Джорджии, сосне-сенцу и зарослям ежевики. Они не проникли из-под тяжка в огород, на выгон, на хлопковые поля, на лужайку и не разрослись с нахального крыльца тары, как это было на обесчисленном множестве других плантаций по всему штату. У замерла, когда она вспомнила, как близка была тара к запустению. Да, они с уилом неплохо потрудились. Они сумели выстоять против Янки, саквояжников и натиска природы. А главное, Уилл сказал, что теперь, после того, как осенью они соберут хлопок, ей уже не придется посылать сюда деньги»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 Он хочет полагаться лишь на собственные силы. «Да, это Господь!» – послал ей ему. Порг еще накануне вырвал могилу рядом с могилой Эллин И сейчас застыл с лопатой в руке возле горы влажной красной глины, которую ему предстояло скоро бросить назад в могилу. Скарлет стояла чуть позади него,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 Они несли гроб с телом Джеральда на двух дубовых досках и двигались медленно и неуклюже. За ними на почтительном расстоянии беспорядочной толпой следовали соседи и друзья, плохо одетые, почеливые. Когда они вышли на залитую солнцем дорожку, пересекавшую огород, порк опустил голову на ручку лопаты и разрыдался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 ей следовало бы приличие ради держать себя в руках в присутствии возмущенных соседей ни один человек ни слова не сказал ей в тутро, утро ни один сочувствием не подглядел на нее они молча целовали скарлет пожимали ей руку шептали теплые слова кэрин и даже порку и смотрели сквозь юлин словно ее и не было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 Все, кто был на похоронах, невзирая на горе, кипели от возмущения. Особенно трое. Старик Макра, приятель Джеральда еще с тех времен, когда тот перебрался сюда из саванны. Бабуля Фонтейн, которая любила Джеральда, потому что он был мужем Элен, И миссис Тарлтон, которая дружила с ним больше чем с своих соседей, потому что, как она частенько говорила, он единственный во всем графстве способен отличить жребца от Мерина. При виде свирепых лиц этой тройки в затененной гостиной, где лежал Джеральд, Эшли и Уиллу стало не по себе, и они поспешили удариться в кабинет Эллин, чтобы посоветоваться.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 и ничего не слышит, даже когда ему кричишь на ухо. А вы знаете, что на всем белом свете нет человека, который мог бы помешать бабуле Фонтейн выложить то, что у нее на уме? Ну, а миссис Тартон, вы видели, как она закатывает свои рыжие глаза всякий раз, когда смотрит на Сьюлин? Она уже навострела уши и ждет, не дождется удобной минуты. «Если они что скажут, нам придется с ними схлестнуться, и у нас, старий и без ссор с соседями хватает забот». Эшли мучительно вздохнул. Он знал нрав своих соседей лучше и помнил, что до войны добрая половина ссоры, даже выстрелов возникала из-за существовавшей в округе привычки сказать несколько слов над гробом соседа, отбывавшего в мир иной. Как правило, это были понегирики, но случалось и другое. Иной раз в речах, произносимых с великим уважением, и страдавшиеся родственники покойного усматривали нечто совсем иное, и не успевали последние лопаты земли упасть на гроб, как начиналась свара. Из-за отсутствия священника отпевать покойного предстояло Эшли, который решил провести службу с помощью молитвенника Кэрин, ибо методистские и баптистские священники Джонсбора и Фейтфилла тактично отказались приехать.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 И, зная горячий нрав обитателей округи, просто не мог придумать, как быть. «Не помешать нам этому, Уил, сказал он, не свои светлые волосы. «Не могу же я пристукнуть бабулю Фонтейн или старика Макра, и не могу зажать рот миссис Тартон. А уж они непременно скажут, что с Сьюлин убийца и предательница. Если бы не она, мистер Охара, был бы жив». Чёрт бы побрал этот обычай произносить речи над покойником. Дикость какая-то. Послушайте, Эшли, медленно произнес Уилл. Я. я ведь вовсе не требую, чтобы никто слова не сказал про юлин чтобы они там не думали. Предоставьте все мне. Когда вы прочтёте, что надо, и произнесете молитвы, вы спросите.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 Она думала о том, что хранят Джеральда, хоронит последнее звено в цепи, связывавшей ее с блыми, безоблачными, счастливыми днями легкой, беззаботной жизни. Наконец носильщики опустили гроб у могилы и встали рядом, сжимая, разжимая затекшие пальцы. Эшли, Мелани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 «Да чего же, милые люди, все приехали, хотя лошадей почти ни у кого нет. А стояло у гроба человек пятьдесят-шестьдесят. Причем иные прибыли из река. И как только они успели узнать и вовремя приехать. Тут были целые семьи из Джонсбора, Фейтвилла и Лабджоя вместе со слугами-неграми. Было много мелких фермеров из реки» и какие-то недоумки из лесной глуши, и обитатели болотистой низины. Болотные жители были все гиганты, худые, с бородатые, в домотканных одеждах и в енотовых шапках с ружьем, прижатым к боку, с табачной жвачкой за щекой. С ними приехали их жены. Они стояли глубоко увязнув босыми ногами в мягкой красной земле, оттопырив нижнюю губу, за которой лежал кусочек жвачки. Из-под оборок чипцов выглядывали худые, малейные, но чисто вымытые лица. Тщательно наглаженные ситцевые платья блестели от крахмана. Все ближайшие соседи явились в полном составе. Бабуля Фонтейн, высокая, сморщенная, желтая, похожая на старую рябую птицу, стояла, опираясь на палку. За ней стояли Салли Монро Фонтейн и молодая хозяйка Фонтейн. Они тщетно пытались шепотом уговорить старуху сесть на кирпичную стену и даже упорно тянули ее за юбки, но все напрасно.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 Карлиц с изумлением увидела, что ее перкалевое платье все в жирных пятнах, а руки грязные в веснушках. Даже под ногтями у нее была чернота. Да, в Кэтлин ничего не осталось от ее благородных предков. Она выглядела как самый настоящий недоумок и даже хуже, как белая рвань без роду, без племени.